Покажется земля, то купцом-хитрецом прикинется Тристан, на плечо ткань заморскую и королю покровительства в торговле просит. Пока неловкие купцы в убыток себя торгуют, вызнает Тристан, нет ли у короля дочери золотоволосой. То жонглёром-певцом бродячим нарядится, в руках у него лютня, И Левиола слушают люди сказы жонглёрские, рты разевают, от триста на доблести рыцаря до да скажет и про свое, про свое выпытывает. Тот тыстан паломник сверх рыцарских одеяний плащ увешанный ракушками накинет, велит лодку на воду спустить, сам в лодку прыгнет, Несут волны прибоя лодку с Тристаном к берегу Берег неведомый, что сулит он Тристан Пусто вокруг, словно вымерло все Старуха бредет Эй! Чего озираешься ты? Чего боишься? Нездешний, издалека пришел, раз не знаешь про беду нашу. Дракон кровожадный поселился у нас в королевстве, поедает юж и девушек, каждый день новых требует. Беги отсюда, паломник, скоро полдень пробьет зверь на добычу выйдет. «И никто не пробовал с ним сразиться? Где же рыцари ваши?» «Сколько отважных рыцарей не поднимало меч на дракона! Всех пожрал дракон! Беда на земле ирландской! А кто дракона поборет, тому король дочь свою Изольду золотоволосую в жены отдаст!» Волосая дочь короля, Ирландия, земля Марольта. если опознают тут меня, не сносить мне головы. Но разве не обещал я королю Марку любой ценой завоевать дочь короля золотоволосую? стан паломничий плащ Прямо с корнем вырвал Из земли молодой дубок Обрубив ветви Насадил на древко Острие копейное Ждет Черные клубы дыма Выкатились из-за холма И на холме показался дракон. Пламенем пышет пасть драконья на лбу рога, И весь чешуей, как панцирем покрыт. Не пробьешь ни копьем, ни мечом, понял этот рестант. Перетянул Тристан щит с плеча наперед, загородился, все ближе избиваясь, подползает дракон, поднял Тристан копье и могучим прыжком вдруг предстал перед драконом. Отшатнулся. Тут же широко раскрыл пасть и огнем дохнул на Тристана, бесстрашно всадил Тристан свое копье, В разверстую пасть одним ударом достал драконово сердце. Содрогнулось тело дракона. Земля закачалась. Зашатались деревья. Жалобно завыли звери. Кричат птицы. В последнем усилии лапой настиг дракон Тристана. Сквозь стальную кольчугу разорвал ему грудь. Тяжко ранен Тристан. Ожгло пламя лицо Тристана. Не видит Тристан. Ощупью трижды тянет копье свое из пасти дракона. Ощупью находит язык, отрезает его. Запрятал драконов язык за мягкой отворот башмака. Как иначе докажешь, что ты победил дракона? Тут и иссякли силы Тристана. На землю повалился. Тихо-тихо стало вокруг. Не дрожит земля, не качаются деревья. Смолкли птицы, смолкли звери. Молча истекает кровью Тристан. Вот, сэр, сенешаль рыжебородый верхом, наконец, езжает с горы в долину. смелый ездок. Дрожат в руках поводья. Кажется... Нет опасности. Что это темнеет в зеленой траве? Можно подумать, скалистый гребень горы свалился. <говорит> дракон. Мертвый. Кто же поверг его? Рыцарь неведомый. Оттащу рыцаря. В кустарник, скажу я, убил дракона, теперь Изольда будет моей». Конец бароны. Вот она, мертвая громадина. Сир, я жду теперь обещанную прекрасную плату. Изольда должна стать моей женой. Ни один единый человек не поверил, будто это Санашал убил дракона. Всякой в замке знал, не смелый он, рыцарь. Но придется отдать дочь короля в жены сыны Грустит король. Грустит изольта. Печальные возвращаются они в замок. Что за стоны? Осмотреть, обшарить весь лес. Что это? Золото на земле? Шпора! Быстрее скидывайте ветки, подними рыцарь. Неизвестный, еще живой. Поднимайте на щит. Положим его. Смотрите, язык дракона. выпал, Запрятан был за отворот башмака. Вот кто истинный победитель дракона, а не сэрса, не шаль. Знает Изольда золотоволосая тайны трав разных. Умеет из них настои варить. Знает, как остановить кровь, которая из ран сочится. Приказал король-отец дочери своей Лечить победителя дракона. Страшно обгоревшее лицо рыцаря с невидящими глазами Наложила Изольда повязки на лицо, на глаза, Обмотала грудь Тристана. Десять дней, десять ночей нельзя прикасаться к повязкам. На 11 снять их, И не останется ни следа, ни царапины, Такова тайная сила целебных трав. Десять дней томится Изольда, ждет, кого судьба осудила ей. Десять дней томится Тристан в полной тьме, Увидит ли еще он землю, небо, солнце? Как только солнце коснется кроны старого дуба, Я стану снимать повязки с лица чужестранца, И он начнется. Хочу быть одной, когда увижу, наконец, каков ты, рыцарь неизвестный. Снимает Изольда повязки с Тристана, открывает Тристан глаза, перед ним золотоволосая дочь короля. Смотрит Тристан на Изольду, смотрит Изольда на Тристана. Благодарю вас, прекрасная дочь короля. Вам я обязан своим исцелением. Сэр, рыцарь, это было моим долгом. Как прекрасен этот рыцарь, так же красив, как и храбр. Только чего хмурится, чужестранец. Ах, знаю, забыла я вычистить его оружие и принести ему. Идет Изольда к себе в покое, чистит Изольда шлем, начистила щит, за меч берется, на мече зазубрено. Ударила кровь в голову, бежит Изольда к ларцу своему, достает оттуда осколок, приставила осколок к мечу. Он самый! Собственными руками вытащил я его из черепа дяди моего Марольта. Это Тристан, убийца дяди, умри и ты! Нет, нет, не сделаю я этого, ни за что. Как хорош Тристан, как благородные черты его лица, сколько достоинства. Да и за что я стану мстить ему? Разве не в честном поединке поборол Тристан Марольта? А на завтра? В тронном зале, где король-отец собрал совет, дабы выполнить данное обещание, вручить Изольду победителю дракона, вдруг слышит Изольда. Сир-король! сеньоры, бароны Занесла ласточка к нам в королевство золотой волос. Обещал я королю Марку завоевать дочь короля золотоволосую, чтобы стала она у корнола Это от имени короля Марка сложили сто рыцарей подарки к ногам прекрасной зольды. Что это он говорит? Что он говорит? Должна я стать женой короля Марка? Завоевал меня Тристан и пренебрёг. Другому отдает. Стыдом и гневом стеснилось сердце изольды, Но согласен, король Отец, И послушный Зольда воле Отца.